Вече надо вводить в Москве. Боярский совет. Пускай сам народ свою жизнь правит. Пускай привыкает помаленьку не низким рабом себя ощущать, а вольным человеком. От мысли и деяний коего судьба Руси нашей матушки зависит. И вот тогда-то Когда не за страх, а за совесть, не по неволе, а по любви будет служить мужик Руси, так бы, да, токмо, сумеем мы побороть в себе рабью покорность и ослабониться от татарской неволи. И, разумея нутром, что пока рано, не приспело время говорить о своих замыслах открыто, решил сразу же, однако, поставить себя так, как стояли испокон веков князья в Новгороде, не выше всех, а вровень с миром, токмо, что защитником Москвы, от ворогов ее не требуя особых почестей и поклонений. И посему с боярами московскими держался запросто, как с равными, чем вызывал у иных удивление, а у других, навроде Васильева, слуги боярина Ивана Старкова, напыщенность и гордость. И посему и с купцами, и с простым людям так же особо не кичился, и иногда во время подобных объездов Кремля и посадов, выбрав какого-нибудь мужика попроще, склонившегося перед ним до самой земли, слезал неспешно с коня и, подойдя к лапотнику, пытался как с равным заговорить с ним. Все беседы, однако, никогда не получались, потому что мужик почти завсегда дрожал и разогнуться и говорить не хотел, и, постоявши около него, Шемяка так и уезжал ни с чем, увозя в душе лес чувства горечи и досады. Так и тянулись они, тем мучительно долгие дни прошедшего лета, и порою казалось, что никогда не настанет им конца. Но конец все ж таки настал, и был он таким же неожиданным и непредсказуемым, как и начало. Потрясение Дмитрий Юрьевич вдруг отчетливо вспомнил то туманное утро, когда вот так же, выйдя с позаранку на крепостную стену Кремля, пытался он разглядеть Ордынскую дорогу. Однако же пелена тумана была столь плотна, что ничего не было видно, и, помнится, подумалась в тот миг, что так же, как не видать ему сейчас дороги, так не видать сквозь пелену времени из своего пути. Что будет с ним, ежели затеет то, что замыслил? Что будет с сыном Иваном? Что будет с княгинюшкой Софьей? Что будет с памятью о нем?» Поймут ли, оценят ли его русичи, И после смерти внесут ли имя его В скрижали вечности, Или же не признают, И охулят, и проклянут, Как светополка окаянного. — О, Господи! — помнится, — Произнес он, уставив взгляд свой на небеса, Подскажи мне, слабому и немощному чаду твоему, Прав я или нет? — «Подскажи, что делать мне дали, подскажи, что будет со мною! Молю тебя, Господи!» Неистово крестился Шемяка. «Подскажи, подскажи, подскажи!» И тут Дмитрий Юрьевич аж вскрикнул. Отчаянно и дико, как не кричал даже в сечах. Стена содрогнулась под ним и закачалась, словно стояла не на тверди земной, а на воде. И вслед за сим какой-то странный треск раздался сбоку, и, оглянувшись, Дмитрий Юрьевич с ужасом заметил широкую в два перста трещину в стене, прошедшую поперек по всей толщине детинца. Затем раздался еще толчок, и Дмитрий Юрьевич явственно различил, как разошлись еще шире по трещине стена. Затем услыхал он внизу чьи-то испуганные голоса. «Тряс, тряс! Господи помилуй! Господи помилуй!» Но будто бы не заметил этого. Почти в беспамятстве бежал он по гулкому настилу, спускался по узким сходням вниз, врывался в сени хором, расталкивая испуганную челядь, ломился через покои и быстрей туда, в молильную, к тому кто так ответил на его слова. Ворвавшись, наконец-то, в Крестовую и узрев там дьяка, Дмитрий Юрьевич, сам того не желая, столь дико и отчаянно глянул на него, что дьяк, поклавши спора на стол псалтирь, ни слова не сказав, повернулся и вышел. Задвинувший засов и для уверенности дернув дверь, Шемяка наконец-то дал волю чувствам, Ощущая, как слезы страха и радости Текут по ланитам, На ослабелах, как перед сечью ногах, Он через силу подошел к иконнице И, не имея сил боли удерживать себя, рухнув на пол. Что сие было? Ужас, страх, радость, отчаяние Все купе и слезы, и смех, и страх, но более всего было радости. — Господь услышал меня, — шептал Дмитрий дрожащими устами. Господь ответил мне, — аз его избранник, благодарю тебя, Господи, теперь постит по его знака, мне ничего не страшно, ни клевета, ни позор, ни смерть. И я пойду теперь до конца, до самого конца, чтоб б ни было со мной. Потом, когда, успокоившись, Шемяка вышел в комнаты и увидел спешащего к нему дворецкого Егора, его нисколько не удивили слова слуги о том, что в передней уже давно ожидает его боярин Старков. — Сие... — все тоже, все от него, — помыслилось вскользь. Сегодня чую все дело решится Не зря вестима пришел боярин. Просто так он ко мне бы не явился. Да, да, он словно на крыльях летел тогда, все заранее чувствовал, все наперед понимал. Едва Старков открыл рот, Дмитрий уже угадал, что он скажет. Плохие вести из Кормыша. Боярин аж навспотел в и весь покрылся пятнами от волнения, сбираясь и никак не смея молвить ужасные слова. Однако Димитрий сам пособил ему, нутром почуев что тот боится сказать. — Да не дрожи ты! — похлопал Ивана по плечу. — Я уж все ведаю. Василий выпущен из полона, а? Правильно? И, видя, как у Старкова от удивления расширяются зрачки... Лишь ухмыльнулся снисходительно. Ну, говори, говори, что еще знаешь? Предатель он, предатель! Сорвался вдруг в крик Иван. Всю землю русскую царю процеловал. Махмеду Васька за свою свободу Великий стол передает. Сам же садится на тверском столе Океудельный князь. К царевичам и прихлебателям Махметовым Многие лучшие волости в кормление дарит, а вас же, тебя с Иваном Можайским, а так же и Бориса Тверского с княженей под зад коленом. Вот ведь какие ужасные новости, князь, вот ведь какие, что делать с этим, ума не приложу. — Предатель, говоришь? — спросил Дмитрий жестко. — А как с предателями поступают, знаешь... Шемяк резко махнул рукой, словно срубая что-то невидимое. Башку ему надо свернуть, вот что, поймать, полонить, держать в своих руках, дабы не сумел он предать Русь Махмету. А как ты его поймаешь, ежели донесли мне, идет с ним целая татарская рать, царевичи Касим и якуп со своими дворами? Тут князь самим супротив татар... Рать надо скликать. А как ее скличешь, ежели они... Старков презрительно указал толстым кургузом перстом на слюдяное оконце. Токма Василия и ждут, Токма Василия и мечтают. Попомни мои слова, князь. Они его и с татарским охранением примут. Кланяться ему будут, ноги целовать. Окупно с ним и татарам тоже».